235. Сын мой, если все силы земные восстанут против тебя, чтобы оторвать от меня в духе, устоишь во мне лишь осознанием необходимости часа текущего и неизбывности оснований. Так всегда и во всём следует опираться на основу, и тогда можно сказать, что дом духа построен на камне, на прочном незыблемом основании. Метутся люди и гнутся под вихрями земными, и покоя себе не находят. И все внешнее спокойствие тех немногих его сохранивших лишь до первого серьезного урагана, ибо и их построение на песке. Но вы, на мне построившие мир свой, можете быть спокойными, спокойствием непоколебимым, ибо построили прочно. Обратите внимание на то, как уходит из-под ног земное основание и заменяется вечным основанием духа. Элементы вечного в себе можно собирать сознательно, накапливая и увеличивая их неустанно. Они над царством трёх и в то же время являются стержнем, вокруг которого вращаются в сознании явления трёх низших планов. Когда человек осознал в себе неприходящую, вечную основу, и отождествил себя с нею, путь жизни найден. Но только найти еще мало. Надо его утвердить вопреки и несмотря на тупое, сильное и инертное сопротивление всей сущности ветхого человека в тебе. Долго, упорно и неустанно будет разрушать он построение твердыни вечности в духе, ибо ее возведение означает его смерть. Когда воздвигнута твердыня Вечного Дома Духа, это означает смерть ветхого человека, смерть лунного человека, смерть малого личного «я» в человеке, потому так напряжённа и неустанна борьба, ибо кто же хочет умереть добровольно? Но мне и ему тесно в микрокосме твоём. Он хочет главенствовать и распоряжаться. и неполнить сознание твоё суетою, шумом и суетлкой материального мира. Но царство моё, царство мира, который выше всякого разумения, высоко над ними, как солнце над землёю, и от бурь и вихрей земных не зависит. Хочу, чтобы ты в этой жизни земной осознал свой сияющий путь. Он идёт через жизнь на пролегает над жизнью равно как и ты в мире, но не от мира сего. Ты мой, от мира мой его, и в мир мой возвратишься, когда закончишь и выполнишь задачу свою земную. Мною тебе поручено. Скоро тому поручению начинать исполняться время придёт. Собирай знания и силу к сроку тому. потребуется напряжение всех сил чтобы ни ничтожному и ни малому стать свидетелем